Евгений Кабба Цикл «Сектор Атлантик» История Сью Виньерда Книга 1 Стакан наполовину Глава 1 в которой его величество вспоминает «Твою мать!» Гай вскочил с кровати, обливаясь холодным потом «Ты чего? Тише, детей разбудишь!» – пробормотала Эбигайль сонно. «Да, да, да, я сейчас, я быстро. Дорогой, куда это ты? Ночь на дворе?» Его Величество прыгал по спальне, пытаясь надеть штаны и застегнуть ремень. «Сейчас, сейчас, ну надо же было так, а?» «Да что такое, в конце-то, концов? Я вспомнил, Эбби, я, черт побери, вспомнил!» Из-под кровати выпал смич, похлопал ушами, посмотрел на суетящегося хозяина, покрутил пальцем у виска и присвистнул. Эбигайль, натянув одеяло до самого подбородка, утвердительно кивнула. «Сбрендил наш монарх! Надежа и опора народа Яра и всех инопланетных владений! Фляга свистнула!» Гай на секунду прекратил свои лихорадочные сборы. Глянул на супругу, и ей показалось, что он вот-вот объяснит свое странное поведение. Но нет. Кормак открыл рот, потом громко его захлопнул, махнул рукой и выбежал за дверь. Переглянувшись с мечем, и Эбигайль пожала плечами. «Бывает!» и повернулась на бок, пытаясь уснуть. Вдруг дверь снова хлопнула. Непутемый муженек прогрохотал тяжелыми ботинками к тумбочке, подхватил корону, сунул ее за пазуху и снова выбежал из комнаты. За стеной заплакал ребенок. м м, -м Кормак, я тебя убью!» сказала Эбигайль и с сонным выражением лица отправилась успокаивать дочь. За окном послышалось гудение мотора электробайка. Его Величество умчал в неизвестном направлении. Это было очень плохо. В свои 19 Сью всего лишь один раз допивался до беспамятства. И вот впечатления на то утро ни в какое сравнение не шли с тем, что он испытывал сейчас. Каждая клетка тела вопила, даже не от боли, от неудобства. Во рту было ощущение, как будто там насрала стадо слонов. Дико хотелось пить, есть, а еще по большой и малой нужде одновременно. <связывая> Тысячи иголок пробежались по телу, заставляя его хрустеть и выгибаться. В голове пронесся целый калейдоскоп образов. И почему-то самым ярким из них был скотина Олбрайт. «Премерзко!» — говорил этот упырь. «Действительно, куда как хорошо характеризует ситуацию». Глаза распахнулись, и по нервам тут же ударил свет неоновых ламп. Кажется, тело постепенно приобретало подвижность и управляемость, в чем можно было убедиться, напрягая и расслабляя мышцы. Удостоверившись в том, что может контролировать собственный организм, Сью ухватился за края криокапсулы и сел. И тут же оказался нос к носом со здоровенным бородатым мужиком. Мужик доброжелательно и слегка виновато улыбался и протягивал ему бутылку с водой. Присосавшись к живительной влаге и восполнив недостаток жидкости в организме, молодой человек, наконец, смог из себя выдавить приветствие. «Меня зовут Сью. Как дела?» — сказал он на Англике. э, -э, -э я могу и на Англике, нет проблем, но давай лучше по-человечески общаться, а?» Силард сразу местами не въезжал, но потом приспособился, так что, думаю, у тебя тоже проблем не будет. «Меня зовут Гай Кормак, туалет вон там, слева по коридору». «И если что, ты в далеком будущем, парень», — сказал бородатый. «Это нормально», — отозвался Сью и бодрый трусцой рванул в туалет, на ходу пытаясь понять причины своего приторможенного состояния. С одной стороны, черт их знает, эти криокапсулы. С другой, что-то тут было явно не то. Имелся какой-то подвох, простая пробежка и такие напряги. С него потоками стекала вода, но это были мелочи по сравнению с ситуацией, в которой ему довелось оказаться». «Далекое будущее – это нормально. Главное, недалекий безлюдный космос. Да и мужик этот вроде неплохой. Водичку вот припас. Как будто у него есть опыт встречи пассажиров криокапсул. Силарт. Адам Силарт. Вот кого упомянул этот дядька. Значит, с кашалота выжил кто-то еще. И это не могло не радовать. Совсем уж в одиночку в новом мире было бы тошно. И даже такой оригинал, как Адам, вполне мог помочь адаптироваться». Справив нужду, Сью тщательно умыл руки и лицо и закрутил головой в поисках полотенца. «Хотя какое, к черту, полотенце? Он мокрый до нитки!» Мистер Кормак ждал снаружи. «Пойдем, переоденешься!» — сказал он. «Там у меня должно быть кое-что!» «Это было бы не лишним!» — кивнул Сью. Он вертел головой, пытаясь понять, где находится. Больше всего помещение напоминало огромный склад, который теперь был полупустым. «Раньше это был схрон добычи космических пиратов. Потом сюда добрался я, и почти все выгреб. Ну и навел свои порядки тоже. Вон, смотри, на верхних ярусах еще криокапсулы. Это всякие гады, с которыми я пока не знаю, что делать. Те же пираты, шпионы протектората, агрессивные сумасшедшие и прочее, и прочее. В последние годы тут их прибавилось. Вот я про тебя и забыл. Теперь чувствую себя виноватым «Э-э...» «Я, типа, в тюрьме?» «Ну, когда я тебя сюда переместил с кашалота, это был обычный склад. Потом уже как-то завертелось, не до того стало. В общем, виноват, говорю». «А Силард?» «А, его я почти сразу достал. Немного позже Викторию с Хаяма. Знаешь такую?» «Ну да. Его ненаглядная Вика. А сразу это когда?» «Лет десять назад». «Ну, это нормально. Только и сказал Сью». Одежда этого Гая Кормака была ему явно великовата в плечах и слегка коротковата по росту, а ботинки подходили почти идеально. Долговязый Сью всегда с трудом подбирал себе обувь, и такое совпадение его неимоверно порадовало. «Разбираешься в оружии?» Хозяин заметил его заинтересованный взгляд в сторону диванчика, на котором в полуразобранном состоянии были разложены образцы реалитетного огнестрела. «Можно сказать, хобби». Сью стянул мокрую футболку и скинул штаны. Он и не думал стесняться. Кормак видел все его потроха на экранах медоборудования, так что мужские причиндалы его явно не смутят. Единственная проблема — татуировки, но... «Основательно тебя разукрасили!» — не удержался от комментарий Кормак. «Это что-то обозначает все, ну, там, сакральный смысл или просто дань моде!» Сью неопределенно хмыкнул его худощавые перевитые жгутами мышц и сухожилый торс спина руки были покрыты черным узором замысловатой татуировки странные символы какие то стрелочки и условные обозначения геометрические фигуры и целые столбцы текста на непонятном языке покрывали каждый сантиметр кожи как раз от воротниковой зоны до запястьй и лодыжек чтобы при желании можно было прикрыть одеждой производственная необходимость ответил наконец гость из прошлого так было нужно «Ну, не лезу, не лезу. Но еще один вопрос задам. Я смотрю, ты парень крепкий. Такая структура мышц у альпинистов, скалолазов, ну или рукопашников, спортсмен». «Ага, спортивные и бальные танцы», — ухмыльнулся Сью. «И бальные, говоришь? Ну-ну». Гаю приятно было осознавать, что он не зря подорвался среди ночи. Этот парень был явно очень непрост, и внутреннее предчувствие просто кричало «здесь какая-то тайна». Основа для будущего захватывающего приключения. При этом другая чуйка ответственно заявляла. Размороженный попаданец, человек неплохой. Подлости от такого ждать не следует. А Сью, это разве не женское имя? Забросил еще один пробный шар кормок. У нас тут просто правило. Каждый вновь прибывший на планету может выбрать новую личность. Вот я и спрашиваю. Сью расхохотался. Что, реально? Здесь меня это тоже ждет? «Женское имя. <смех> ну, это нормально. А как мне вообще легализоваться, мистер Кормак? Что нужно сделать? Куда пойти?» «Тебе, считай, повезло. Нашел тебя я, так что все проще некуда. Давай, говори мне, как хочешь зваться, какими профессиональными навыками обладаешь, желаешь ли получить образование или просто достаточно адаптивных курсов и способен ли переносить двойную гравитацию». Говоря это, Гай ходил по помещению, которое еще тогда, в свои первые дни на Яре, обозвал кают-компанией. Он сварганил огромный бутерброд и протянул его парню. «Кушай, пока думаешь, потом заедем ко мне, позавтракаем, и я тебя куда-нибудь пристрою». «Это все странно звучит, знаете. У вас есть полномочия запихивать людей в криокапсулы навеки вечные? Проводить регистрацию переселенцев, пристраивать меня куда-то?» «Да-да, на этой планете у меня очень широкие полномочия, <свят> самые широкие». «На этой планете? Она не одна?» Взрачки Сью расширились. «Да-да, по крайней мере, несколько десятков освоенных планет разной степени развития мне известны». Сью переваривал информацию, прекратив застегивать рубашку. «Несколько десятков планет? У них получилось. Человечество будет жить. Это просто фантастика!» У тебя будет время совсем разобраться и все прояснить, не сомневайся. Всем плевать, что ты не в курсе, сколько в освоенном космосе секторов и какие миры в них входят. Может, ты Славея или Анубиса и душевой кабинки не видел. У нас полно выходцев с варварских миров. Пройдешь курсы или поступишь на подготовительное отделение, совсем всем разберешься. А, ладно. Так что там, имя, фамилия, профессиональные навыки? Гай достал планшет и подключился к сети. Сью откусил кусок бутерброда с мясом, проживал, запил водичкой и сказал. «Сью Виньярд, девятнадцать лет, место рождения, гора вечерняя, Антарктида, земля. Двойную гравитацию переносить могу, в целом. На спичке или чем-то на кашелоте, да и я, скажем так, мальчик крепкий. Профессиональные навыки, ну, я работал поваром, по строительству вроде разбираюсь кое в чем». «Машину вожу, хотя тут это, наверное, дизель, двигатель внутреннего сгорания». «Ага, а что, до сих пор?» «Господи, кое-где до сих пор пешком ходят». «И телега, запряженная кобылой, есть показатель зажиточного человека. Так что не удивляйся, все нормально. Чего еще умеешь?» «Ну, у меня есть несколько выходов в пустоту. Был помощником монтажника на кашалоте». «Повар-пустотник?» — Слушай, у меня, кажется, нарисовалось для тебя рабочее место. Как насчет того, чтобы поработать на одном кораблике с Силардом? Только сначала начала учеба. — Это совершенно точно. Так что, так и записывать? Сью Виньерд? Место рождения Старая Тера? Ничего менять не будем? — А хрена Это нормально? — пожал плечами парень. Гай оглядел его с головы до ног. Одежда не по размеру, с клокочными волосами и, видимо, щетиной. Ахламун, да и только нужно будет сдать его Эбби, пусть приведет парня в порядок а потом набрать адама из боровски пристроить виньерда на учебу и познакомить с окружающим миром решено они поедут в долину планшет пиликнул, и кормак сказал вот сюда надо плюнуть генетический образец вместо паспорта сью плюнул в стакан сканера и планшет снова запиликал. э ты что модификант удивился гай отклонение от нормы 27%. что есть норма мистер кормак «Я понятия не имею, модификант я или нет. Такой ответ вас устроит?» «В целом это не имеет никакого значения. Имплантов и киберпротезов у тебя ведь нет?» «Не-не-не-не, я как-то не по этой теме». «Ну и все. Снаружи светает. Поедем ко мне, позавтракаем, а там и Силарда разбудим. Делегируем ему ответственность за твою головушку». Сидя за широкой спиной мистера Кормака, Сью не мог наглядеться на окружающие красоты, скрывающийся из виду величественный светлый город, восходящий над горами солнца исполинские деревья, диковинные птицы, ленты реки. Это был прекрасный, новый, чистый мир. Таким воздухом Сью не дышал никогда. Электробайк мчал в метре от поверхности, по берегу речки, усеянную мелкими камешками. Блестящая чешуя и рыба играла у поверхности. На водопое вышли какие-то рогатые животные, похожие на олени с картинок. Уже этого Сью было достаточно, чтобы понять. Все было не зря. Жертвы, тяжкий труд тысяч людей, неимоверное напряжение усилий энтузиастов. Космос наш. Не безжизненные просторы Солнечной системы, а настоящий, далекий космос экзопланеты, полные растений и животных, плодородных почв и сладкого воздуха. Он даже не заметил, как Байк остановился. «Приехали, дальше пешком», — сказал Кормак. Виньерд спрыгнул на землю и размялся. «Все-таки тут у вас тяжеловато», — сказал он. «Ну, пообвыкнусь со временем». «В академии попроще. Там компенсаторы стоят, снижают нагрузку, до да приемлемых их полтора джи. «Это нормально», — согласился Сью. Хозяин отдернул зеленый полог и завел байк внутрь. Последовав за ним, Виньерд восхищенно вздохнул. Это был просто сон на его Двухэтажный аккуратный сруб с высоким крыльцом, балконом и черепичной крышей. выложенный диким камнем дорожки, уютный прудик с плотиной. За домом виднелся стеклянный купол оранжереи и футуристические обводы какого-то транспортного средства. «Привет, полуночникам!» Раздался ироничный голос, и на крыльцо вышла очень красивая молодая женщина не хрупкая и неполная, со спортивной и в то же время женственной фигурой, яркими чертами лица, копной светлых волос и бессинятыми в глазах. На руках она держала очаровательную малышку примерно полутора лет, которая спросу не дула губки и хлопала глазами. «Здравствуй, душа моя! моя вот гостя привел!» «Это из-за него ты? Не из-за него, а из-за себя!» «Знакомься!» «Меня зовут Сью. Как дела?» — ляпнул Сью, а потом вспомнил просьбу хозяина. Говорить по-человечески. Но Англик не смутил молодую женщину. «Хеллоу, I'm fine, are you welcome, сью? Найнейм из Эбигайль Махони Кормак, жена этого вот типа. Проходите в беседку, сейчас что-нибудь сообразим. Гай, вот дочь твоя по отцу соскучилась». Суровый бородач тут же превратился в милого папашку и подхватил девочку на руки. Она запустила руки ему в бороду и принялась активно копошиться, приговаривая что-то на международном детском наречии. Не успели они усесться на деревянные лавки вокруг стола, как из дома выбежали еще две белокурые девочки, примерно четырех-шести лет. «Папа, а Роза забрала у меня того изумрудного светлячка из банки и выпустила. А Марго съела мои маршмеллоу, а Лилина рисовала на стене, как и моляки Ты не будешь ругаться?» «Фейерверк, а не барышни!» Беспомощно обернулся к Сью счастливый отец. Сью посмотрел по сторонам, наклонился и поднял с земли четыре примерно одинаковых камешка. «Опа!» — сказал он и принялся быстро-быстро подбрасывать их в воздух, жонглируя сначала двумя, потом тремя, а потом задействовав все четыре снаряда. «Вау!» — хором сказали девочки. Хозяйка принесла подносто с недью и принялась выставлять тарелки и чашки на стол. «Вы неплохо ладите с детьми, Сью. У вас были младшие братья и сестры?» — спросила она. «Это первые дети, которых я вижу в своей жизни, мэм», — вежливо ответил Сью. «Им бы приделать крылышки, и они будут чисто ангелы». «Я вообще с тех пор, как из капсулы вылез, как будто в сказку попал. Разве что дышать тяжеловато, но это нормально». «Слыхал, Гай? Ангелы!» Молодые родители, понимающе переглянулись. В этот момент малышка Лили запустила руку в вазочку с черникой и принялась есть, активно размазывая ягоды по счастливой мордочке, папиной футболке, столу и всему окружающему пространству. «Фу, Лили!» прыснула розе и изо рта у нее полетели кусочки овсяной каши. Марго решила спрятаться под стол и задела при этом стакан с соком, который полетел со стола, чтобы разбиться в дребезги о декоративные плиты пола. Но не разбился. Сью подхватил стеклянный сосуд у самой земли и поставил его на стол. Стакан так и остался, наполовину заполнен соком странного фиолетового оттенка. «Так», Та — сказала Эбигайль, — Виньерд напрягся. Такие глаза, как у этой во всех отношениях приятной леди, он видел у снайперов, операторов оборонительных систем и пилотов штурмовой авиации. «А ты ловкий парень, Сью!» — заполнил неловкую паузу Гай. «У меня было интересное детство, сэр!» — ответил Сью и принялся за овсяную кашу. «Это просто восхитительная овсянка, мэм! Просто лучшая в мире овсянка! Честное слово!»